Россия, 23. Азовское море, 22 июля, ночь. Интуиция начала нашептывать на ухо всякие гадости еще до выхода в море. Тарас поначалу решил, что ему просто не удалось как следует отдохнуть днем, так как пришлось сопровождать боеприпасы для катера от железнодорожной станции до базы. Но и Снежана внезапно сообщила, отправляя мужа в поход, что ей тревожно на душе. И капитан решил держать ухо востро. В 11 часов ночи дежурный по штабу базы доложил о чистом небе. Над этим участком акватории не висел американский спутник и не были замечены дроны противника. И Буян тихо отошел от пристани, направляясь подальше от берега. Бойцы вышли на полубу катера, привычно занимая место у гидроциклов. Тарас тоже вышел, но мысль, пришедшая на ум, заставила его подняться в рубку судна. В рубке находилось четверо моряков – капитан, шведов, старпом, рулевой и локаторщик. Он следил за акваторией с помощью установленного дополнительного радара, чья вращающаяся антенна была укреплена на решетчатой башенке. Она позволяла разглядеть объекты величиной с небольшую лодку на расстоянии до 10 километров. Судя по ровному синему мерцанию экрана, на котором не вспыхивали светящиеся детали, катер был в этом районе единственным плавающим средством. «Откуда будем стрелять?» – спросил Тарас. «Как всегда», – ответил Шведов меланхолично. В походах он не курил, но нередко держал трубку во рту. «То есть из-за одной и той же точки?» Плюс минус кабельтов, а что?» «Для куал это не имеет никакого значения. Они летят по спутнику». «Для куал не имеет, но для нас имеет. Что, если кто-нибудь в конце концов зафиксирует район пуска?» «Кто?» – скептически прогудел Старпом. «Бандеровцы Балданова сюда не доберутся. «У него полно спящих ячеек по всему Донбассу». «Не переживайте, полковник», — хмыкнул Шведов, продолжая посасывать трубку и глянул на светящийся циферблат часов. «В 12 отстреляемся и пойдем домой». «Я все же советовал бы сменить район пуска». «В следующий раз так и сделаем. Коля, три кабельтова влево и табань». Рулевой послушно повернул штурвал. Тарас выбрался на палубу. Звездное небо над морем снова подействовало на душу умиротворяющей, и он замер, вбирая в себя эту потрясающую красоту. Подошел Ларин, куда пуляем на этот раз? Три цели. Аэродром в Староконстантиновке, куда бандерлоги загнали пару нидерландских F-16, кривой рог по логистическому узлу, и по Крапивницкому. Куда? Крапивницкий, бывший Кировоград. А там что? Там французы на территории санатория соорудили подземный бункер с аппаратурой, управляющий всеми спутниками и дронами. Чего же наши туда легитимно не бьют? Как раз цель для кинжала или Искандера. Во-первых, бункер торчит глубоко под землей, даже кинжал не достанет. Разве что если ФАП-3000 кинуть. Да только такую бомбу запускают с бомбардировщиков, которых могут сбить. Во-вторых, санаторий принадлежит какому-то крутому американцу. — Какому? — Шелест не сообщил. Но наши политики боятся эскалации и будут препятствовать. — Твою ж мать! Какая-то пиндосовская сволота не разрешает бить по ее собственности, и мы молчим. — Мы не молчим, — поморщился Тарас. — Не зря же нам помогает Рок. Значит, есть в стране позитивные силы. Катя расстановился, заныла под лошечкой. Из рубки выглянул старпом. «Освободите палубу, товарищ полковник, пуск через шесть минут». Интуиция заставила включить внутреннюю тревогу. «Быстро гидроциклы на воду!» «Чего?» – выдохнул Старпом. «Какого рожна?» «Гидроциклы на воду, парни, помогите!» Привыкшие повиноваться беспрекословно, бойцы метнулись к ракушкам, накрывавшим морские байки. Опомнившийся Старпом стал помогать. Загремели талии и механизмы для спуска лодок на воду. Не прошло и четырех минут, как гидроциклы уже покачивались с двух бортов Буяна. В них попрыгали Шалва и Ларин. Жора Салаухин перебрался на нос за тумбу пушечного модуля с ПЗРК в руках. «Карусель!» – скомандовал Тарас. Двигатели гидробайков заворчали, и оба аппарата двинулись вокруг катера по кругу радиусом около ста метров. Тарас влез в рубку, останавливаясь за спиной оператора локационного комплекса. «Что это вы разнервничались?» — осведомился Шведов без особого интереса. «Не нравится мне это спокойствие». И тотчас же встрепенулся матрос перед экраном. «Блики!» Тарас впился глазами в экран. На синем фоне экрана линия луча локатора начала высвечивать вместе с яркими кружками гидроциклов вспыхивающие искорки. С севера двигались два блика, с юга три. «Тревога!» — Шведов выронил трубку. «Охренеть!» «Бэки!» «Разверните катер носом на запад», — рявкнул Тарас, прыгнув к панели управления оружием. «По команде врубайте форсаж». «Ты чего делаешь?» — возмутился Старпом. «Северных возьмут мои. По южным ударим из пушки». «Я сам», — Старпом отпихнул его могучим плечом, становясь к терминалу вулкана. Панель озарилась индикаторами. Тарас вернулся на палубу к Салаухину, прихватив с собой такой же переносной зенитно-ракетный комплекс. «Видишь их?» «Три кабельтова, чуть правее». «Вижу». «Бери первого». Тарас вскинул на плечо трубу стрелы «С», нащупывая прицелом второй безэкипажный катер. Устроившие бешеную карусель вокруг Буяна гидроциклы понеслись навстречу приближающимся севера Беком. Раздались пулеметные очереди. Затем дважды взорвались гранаты, выпущенные бойцами. Салаухин выстрелил. Ракета ПЗРК нашла первый беспилотник, находившийся уже всего в 30 метрах от катера, и тот факелом взлетел на воздух. Выстрелил и Тарас, выловив второй дрон. Ракета попала ему в скулу, взорвалась, и он перевернулся, дымя и разваливаясь на части. Третий беспилотник начал маневрировать. Очередь из 30-миллиметровой пушки модуля на носу катера прошла мимо. Салаухин схватился за автомат, Начал стрелять, но аппарат не остановился. Сердце рванулось и остановилось, будто нажали выключатель. Тарас мгновенно приобрел ледяное спокойствие. «За борт!» Но прыгнуть в воду не успели ни он, ни Жора. Раздалась длинная пушечная очередь, и беспилотный катер превратился в шар яркого пламени, не доплыв до Буяна всего десяток метров. «Форсаж!» крикнул Тарас, хотя его вряд ли могли услышать в руки. Однако рулевой соориентировался вовремя и рванул катер вперед. Продолжая двигаться по инерции, огненная дымовая куча обломков задела его корму и стала погружаться в воду. Тарас выдохнул. Стрельба прекратилась. Были слышны только моторы гидроциклов, возвращающихся к катеру. Тарас отбросил трубу ПЗРК, по поворочил головой, оглядывая горизонт. Но море успокоилось, изредка вспархивая бабочкой отдельной волны. На палубу вылез Шведов, за ним Старпом вытирая лицо. «Все живы». «Хорошая работа», — похвалил его Тарас. «Снайперская». «Опыт», — выговорил Старпом. «Работайте, капитан. Задание никто не отменял». Шведов вернулся в рубку. Подплыли гидроциклы. «Это были наши одуванчики, командир», — сказал Шалва хотя с виду похожи на укровские магуры». Тарас промолчал. Одуванчиками называли российские морские беспилотники, начавшие недавно поступать на флот. Было ясно, что ими управляли не украинские диверсанты, а какие-то силы на берегу, те же наемники ЧВК, которые некогда пытались уничтожить САУ. Но думать об этом не хотелось. Доложив листо о случившемся, Тарас помог бойцам и выбравшимся на верхнюю палубу матросам поднять гидроциклы на борт. Катер выпустил по заданным целям все свои калибры и куалы и отправился к берегу.